Он едва не пропустил укол в сердце. Отбил клинок, отскочил назад, не желая продолжать поединок. Не вышло. Рикон пёр на пролом. «Ты никому ничего не расскажешь, глупец!» Укол, защита, ответная атака в руку. «Неужели? Ты кто меня остановит?» Фернан уже успокоился. Мигель не ответил и, схватив со стола бутылку, запустил ее в голову маркиза. Тот пригнулся, выхватил дагу и едва не пробил бедро противника нисходящим уколом. Зачем вы это задумали? Отразить укол, нацеленный в горло, отшагнуть вправо. Неужели так сложно сказать? Они кружили вокруг стола, рубя, коля обманывая, защищаясь. Покажи медальон. Сдвоено атака, укол в плечо. Есть. Жаль, что рана легкая, и враг без труда сможет продолжать бой. А так, ух, едва не зазевался. Еще бы чуть-чуть. Нет, не сдаваться, усилить натиск. Именно сейчас, резче, в ногу, стремительней. Не убивать, попытаться обезоружить. Покажи медальон. Мигель ударил в голову. Фернанд проскочил под шпага, оказался сзади, едва не всадил в в бок противника, в последний момент остановив руку. Ему нужен тот, кто наконец сможет сорвать завесу стайны. Сражаться с Детрусека было легко. Маркиз оказался намного сильнее и опытнее противника. Наверное, будь у Мигеля палаша не шпага, бой проходил бы несколько иначе. В обеденном зале звенели клинки, шпаги плели узор. Фернан играл, Виконт огрызался короткими атаками и тут же уходил в глухую оборону. «Покажи медальон». Шпага сверкнула перед глазами, капитан отбил ее дага и тут же резанул коленком о предплечья. Мигель вскрикнул, но бой продолжил, перебросив оружие в левую руку. «Что ты делал в ту линию?» «Иди к искусителю. Я не выпущу тебя отсюда, пока не скажешь». «Ты хочешь знать, да, я хотел стать капитаном!» Внезапно выкрикнул Мигель и занес оружие для сокрушительного удара в плечо. Он слишком сильно открылся, да к тому же быстро шагнул вперед, и василиск защищаясь, совершенно машинально выставил перед собой шпагу. Виконт не успел остановиться и наткнулся на клинок. Вскрикнул, выронил оружие, схватился обеими руками, за запронзивший его лезвие, не спуская с маркиза неверящего взгляда, осел на колени. Фернан выругался выдернул шпагу. Яркая алая кровь обжигала руки. Никаких сомнений, рана смертельна. Чуть выше сердца. Кажется, задет целый узел жизненно важных сосудов. Фернан сорвался с со тала скатерть. Столовые приборы дождем посыпались на пол. Капитан попытался остановить кровь, но все было без толку Умирающий забился в конвульсии. Еще через несколько секунд все было кончено. Мигель Луи де Турсека Викон де Коста умер. Руки Фернана в буквальном смысле были по локоть чужой крови, пальцы скользили, а пуговицы Камзола и Виконта не поддавались. Василис попросту разорвал воротник и застонал поражённо увиденным. На тоненькой цепочке висело распятие и больше ничего. Медальона с изображением антикора на шее Мигеля не было. «Талела!» А боми корой возвышался над Фернаном. Нет ответа. «Талела! Этот!» «Я убил его!» и ничего не узнал. В голове звенела пустота. Из-за собственной глупости он убил человека, которого много лет считал своим другом, приобрел очень опасных кровников в лице рода де турсека и так и не узнал, что скрывалось под знаком Монтикора. Все было зря. Вставайте, хозяин! Плохо сидеть чужой крови! Сейчас Маркиз увидел себя со стороны. Человек стоит на коленях в луже крови. Рядом устаившись... Безжизненными глазами в потолок лежит Мигель. Та еще картина. Капитан пошевелился, и тут крепкие ручища об с неожиданной легкостью подняли его и поставили на ноги. «Как ты сюда попал?» Фернан не спускал глаз с лица Виконта. «Я ждал, слушал. Когда бой стих, и вы не ответили. Решил войти». Слугу не остановили массивные дубовые створки. Он попросту сорвал их с петель. Интересно, почему Маркиз этого не помнит? Сколько времени он сидел вот так, ощущая на руках и лице чужую кровь? Надо убрать тело. — Не надо, — возразил Абоми. — Не следует трогать, если вы хотите узнать его тайну. Капитан контрразведки издал горький смешок. Мертвецы не рассказывают тайн. — Да, но Лоа могут говорить. — Если вы не испугаетесь... — Я смогу на время вернуть Лоа в это тело. Фернан недоверчиво посмотрел на обоми. Слуга явно не шутил. Его лицо было непронисаемо, а черные глаза следили за каждым движением господина. — Ты раньше такое проделывал? В голосе проскользнули истеричные нотки. — Спокойно. — Да-то, Гамбо учила меня. Каждый воин сукри должен уметь вызвать Лоа своего врага. В горле пересохло чего то Маркиз ни секунды не сомневался, что Абоми может оживить мертвого, а от этого Фернану самым банальнейшим образом было страшно. Нет, он не был суеверен, а тем более религиозен и много повидал о своей жизни, в особенности за последний месяц, но есть некоторые вещи, которые пугали его за дружи в коленях. Сейчас сеньору Десооза предлагали оживить затаенные детские страхи, вызвать из-за грани откуда не возвращаются то, о чем так часто толдыщат клирики во время проповеди душу человека, вернуть ее обратно в мертвое тело, нарушить все законы мироздания, сделать то, чего не было подвластно даже самым великим клирикам церкви. Да что там, святым. Магия, живущая в непролазной дебрях джунглей страны дождей, непостижимое и непонятное церкви волшебство Ордена Черного Континента. Какими силами и неведомыми тайнами обладают живущие за тысячи ликотескарины люди, если самый обычный телохранитель, какой-то ведьма, обладает властью над душами мертвых и способен оживить то, что уже мертво? Люди, живущие в своем непонятном для цивилизованного человека мире, люди, никогда не слышавшие о порохе, науке, церкви, святых походах, отцах-дознавателях, пылающих кострах и еретиках. Да, их магия была другой, даже бордовой тут не слишком усердствовали в борьбе с ересью. Именно это древнее знание позволило чернокожим колдунам добиться того, что никогда не выйдет у святых отцов, оживить труп, вернуть душу в мертвое тело, и тем самым встать вместе со Спасителем и Искусителем на одну ступень, если не власти, то силы. Фернан не верил в то, что если он согласится на проведение богомерского ритуала, его тут же поразит упавший с ясных небес, молния Спасителя. Тому нет дела до людских грехов, иначе молнии падали бы с небес безостановочно, а вместе с тем... То, что предлагал Фернану Абоми, было неправильно. Это попирало все догматы, как общечеловеческие, так и церковные. А клирики очень не любили, когда на заветах Святой Книги танцуют ральеду. Если бордовые прознают о случившемся, то Фернану даже при всех его связях и влиятельности не выкрутятся. Оживление покойников – это прямая и очень быстрая дорога на костер, которому без разницы, кого пожрать – смердов или благородных. Нужно ли ему это? Готов ли он рискнуть собственной жизнью ради тайны? Решение далось тяжело. Оно оказалось глупым. Нет, оно было безумным. И даже понимая это, Фернан все же нашел в себе силы сказать. Хорошо, сделай это. Собственный голос показался ему чужим. Да, Талела. Мы должны быть очень осторожны. Если отцы дознаватели почуют магию, продолжение не требовалось. Они ничего не узнают. Слуга говорил уверенно. «Клянусь, умба дождя!» «Тогда приступай!» В коридоре послышались шаги. Фернан обернулся и увидел Деар Монга. Пройдя путь от спальни до обеденного зала, располагавшегося на первом этаже особняка, Шут потратил слишком много сил и еле стоял на ногах. Левой рукой опирался на стену, вправо и сжимал пистолет. Откуда маркиза взялась игрушка с льетским колесным замком, Де Соза не стал даже думать. Сазар Сильва перевел взгляд хозяина дома на тело Мигеля. Выругался, грубо. — Сеньор, позволено ли мне сказать, что ты загнал себя в полное дерьмо? — Без тебя знаю. Что ты здесь делаешь? Услышал шум грандиозной драки, но пока доковылялся уже кончилось. Куда подевались слуги? Я их отправил в другое крыло на время. — Проклятие, Фернан, ты хоть понимаешь, что теперь до Турсека из тебя живого кожу снимут? Не хотел бы я таких кроников. Фернан промолчал. Деармунг был его другом. Во всяком случае, Маркиз надеялся на это, но как поступит шут, оставалось только догадываться. Если он решит сделать вид, что ничего не случилось, то станет соучастником, и рано или поздно ему тоже придется платить кровью перед родом Виконта. Из-за чего все это? Королевский дурак уселся на пол. Старый спор. Тупицы. Не могли решить его в другом месте. Зачем тебе понадобилось убивать Виконта в собственном доме? Смерть гостя. это уж вышла случайно. Я посмотрю, как ты будешь рассказывать сказку кровникам. Следует унести тело и придумать, что делать дальше. Василиск редко ошибался в людях. И тем сильнее было его удивление. королевский дурак не собирался бежать с тонущего корабля. Вижу, ты желаешь насладиться концовкой драмы. Да, хотя следовало бы уносить ноги, проворчал Дармунг. Твои дальние родственники умеют быть мстительными. Особенно графиня Сталь. Упоминание женщины, спасшей Фернана в далеком детстве, еще сильнее пронзило и так кровоточащую рану вины. Он многим был обязан графине Детурсека, она заменила ему мать, и как он ей отплатил? Убил младшего сына. Тогда еще не поздно. Поздно! К тому же не в обычах, знаете, трогать королевского дурака. Я это давно понял. От своей участи подумай. Так что ты решил? Мигеля следует убрать, и как можно быстрее. Если все обтяпать грамотно, то ты избежишь ямы, в которую сам себя загнал. Пусть все остается как есть. Ты и вправду безумен. Я не буду избавляться от тела. Он мой родич. Ну давай, — безнадежно фыркнул собеседник. Ты еще письмо графине напиши с личными извинениями и объяснением причин вашей идиотской потасовки. Ну, точно святой. Сплеснул руками дарму, встал, дошел до стола и взялся за вино. Во всяком случае, ты всегда сможешь уйти в служение спасителю. «Святые отцы тебя с распростертыми объятиями примут в какой-нибудь орден. Я не буду прятаться, тем более в церкви». «Твой выбор. А что тогда ты собираешься делать?» «Обоме. Мне нужны человеческие останки. Прах колдуния!» – невозмутимо ответил тот. Шут подавился, и вино выплеснулось ему на рубашку и усы. «Вы что, совсем с ума посходили?» «Ты все еще желаешь мне помочь?» «Ну, да». — Вот только что этот парень говорит. Ты коллекцию мертвецов решил собрать? — Неважно. Сделай доброе дело. Никого сюда не пускай, пока мы не вернемся. — Ну, я, конечно, справлюсь. Вот с сеньора де Соза разбирайся сам. Я на ее дороге не встану. — Не надо. Скажи, что я скоро буду. — И где тебя искать? И Давиду поинтересовался Зарсилева. — На кладбище, — бросил Фернан. — Где же еще можно найти кости Солнце поработало на славу, и верхний слой земли оказался сухим, но как только лопата погрузилась чуть глубже, стало видно, что жирная почва все еще была влажной. Отправляясь в дорогу, ДСО за все хорошенько продумал и решил, что вид дворянина ни с того ни с сего, взявшегося за лопату, может вызвать нежелательные вопросы. Поэтому Фернанд переоделся в неброскую одежду простого горожанина, и теперь, если, конечно, не обращать внимания на лицо и руки, его можно было принять за могильщика. Хуже дело обстояло с Абоми, и великаны заметят сразу, невзирая ни на какую одежду. Но тут уж ничего не поделаешь. Приходится смириться с неизбежным постараться быть осторожным. Если необходимые инструменты они добыли сравнительно легко, всего лишь заглянув в пустую сторожку смотрителя кладбища, то с поиском подходящего для их нужд захоронения пришлось повозиться. Во-первых, по словам Абоми, возраст могилы не должен превышать года. Во-вторых, покойником должна быть женщина. В-третьих, копаться в земле, да еще средь бела дня. Смерть подобно Кто-нибудь обязательно заметит. В-четвертых, обнаружить среди сотен могил ту, где похоронена ведьма, и вовсе невероятно. Впрочем, Фернан знал, где следует искать останки ведьм или хотя бы тех, кого таковыми считают от отцедознавателя. Иначе он никогда бы не приехал на кладбище прощенных. Погост находился в 15 минутах неспешной езды на запад от окраинных ворот Искарины. Местность здесь была холмистой, перемежающейся множеством ручейков и перелесков. Земля принадлежала церкви, так что никто не покушался выращивать на ней виноград, рубить лес или строить дома. Маленький заповедный уголок, тихий и мирный. Вот только кладбище, раскинувшееся, с правой стороны от старой дороги портило очарование пейзажа. Среди горожан место пользовалось дурной славой, и в этом не было ничего удивительного. Земля, где церковь хранила казненных еретиков, или же их прах после сожжения, не располагал к увеселительным прогулкам. Недалеко за небольшим лесочком, в который упирался дальний край кладбища, находился монастырь, являющийся одним из оплотов Бордовых. Как говорят, отцы-дознаватели именно там держали в глубоких темницах тех, кто был обвинен в ересе. Святош без нужды старались не трогать, а уж грозный монастырь и подавно обходили кружной дорогой. Так что праздновал гуляку возле кладбища встретить было сложно, и все же приходилось соблюдать осторожность. Лишние вопросы Фернану были не нужны, а если кто-то из святых отцов их заметит, избежать вопросов не удастся. Именно поэтому после достаточно долгих поисков Фернан остановил свой выбор на захоронении находящимся у самого леса и полуразрушенной каменной ограды, удали от случайный глаз. На первый взгляд могила подходила им по всем требованиям. На камне, служащим памятником, было выбито женское имя. Конечно, год рождения не указывался, зато бордовые не забыли отметить время казни еретички. Не так уж и давно, а выбитая рядом с именем буква говорила о том, что под землей Фернан найдет не пепел, а кости. Дело шло споро, и спустя совсем небольшой срок лопата об ударила по крышке гроба. Отцы-дознаватели не потрудились вырыть могилу поглубже, пробормотал маркиз. Проклятие! Вот уж не знал, что я пророжденный гробокопатель. За самоиронией скрывался страх. Все это время Василиска относился к тому, что он представил совершить как к чему-то нереальному. И когда глухой звук вернул его к действительности, синьору стало не по себе. Он никогда не думал, что вот так запросто посреди белого дня окажется на кладбище, где лежат проклятые церквью люди, и станет тревожить их кости. Такое даже страшным с ней не приснится. Доски гроба, как предполагал Фернан, оказались плохими. За время, проведенное в земле, часть крышки успела провалиться внутрь. Талела, вы уверены, что это ведьма? Конечно же, Маркиз не был уверен. Кто знает, кем была несчастная, которой не повезло попасть в руки клириков. Быть может, самой страшной последовательницей, искусителя, а может, безвинной овечкой. Как узнать? По словам отцов-дознавателей, каждый еретик в той или иной степени является колдуном, приступившим заветы спасителя. Так что можешь считать ее ведьмой. А Бомми, удовлетворившись ответом, кивнул, вставил лопату между крышкой и стенкой гроба, резко надавил. Дерево оказалось гнилым, гвозди ржавыми, и слуга без всякого труда сломал часть досок. Звук вышел до нельза противным, словно кто-то со всей силы наступил на панцирь гигантского жука. Да еще запах. Фернана, вопреки его воле, передернула. Он оглянулся, нет ли поблизости чужаков. Тихо. Куда ни глянь, множество оплывших от времени могил, да буйные заросли крапивы и малины. Последнее здесь было безумно много. Ягоды крупные, алые. Но пробовать их мартиза не тянуло. Он скорее съест миску грязи, набранной во дворе свинарника, чем попробовать то, что выросло на прахе мертвецов. Спустя минуту Абоми доломал крышку простенького гроба и Василиск увидел человеческие останки. Зрелище было примерским. Нет, ужасным. Но на лице синьора Десуоза не дрогнул ни один мускул. «Нам повезло, хозяин. Зелье получится сильным». «Почему?» — выдавила себя Фернан. Дышать приходилось ртом, да и то с трудом. «Ее закопали живьем, и она умирала долго. И это хорошо». Маркиз не видел в этом обстоятельстве ничего хорошего. Он вообще едва не послал все в глотку искусителя. То, что они делали, было неправильным по всем людским законам. А уж вид покойницы, которая перед смертью долго ворочалась в гробу, и вовсе наводила неприятные мысли. Но отступать было поздно. Пришлось себя пересилить и вымолвить. Делай, что требуется, убираемся отсюда. Нет, Талела. А Бомми с сожалением покачал головой. Я не могу. И это должны сделать вы. Что ты мелешь? «Зелье вернет ло человека, которого вы убили. Вы, не я. Сейчас я не могу вмешиваться. Спуститься в могилу должны вы. Но я буду рядом. Скажу, как». «И в чем же заключается моя задача?» Не разжимая зубов, процедил Фернанд. «Нужна голова ведьма «Всего-то», — ядовито осведомился Маркиз. «Да». Слуга иронии не понимал и протянул хозяину бордел. «Голова! Просто отрубите ее, Талела! Все остальное я сделаю сам!» Василиск вновь пересилил себя, взял в руки тяжеленный клинок, задержал дыхание и спрыгнул вниз, стараясь не наступать на останки. Запах был ужасен. На счастье капитана покойница лежал на боку, нему спиной он не видел лица. Впрочем, ему хватило и виды рук, которые, судя по всему, до последнего мгновения жизни женщины пытались расковырять ненавистные доски. Кости, обтянутые пепельной кожей расползающиеся от прикосновения саван, обломанные остатки ногтей. Фернану потребовалось два удара. В первый раз он промазал, и клинок рассек лопатку и руку покойницы, войдя в тело со звуком, от которого мурашки пробежали по спине. Во второй раз спаситель был к нему более благосклонен и широкая сабля без труда перерубила шейные позвонки. Абоми помог ему выбраться, и только тогда маркиза замутило бивать живых людей – одно, а вот отрубать мирно спящим в могилах мертвецам головы – это почти безумие. Обед он сумел удержать, но вот от гадкого вкуса на языке избавиться было невозможно, словно саун поцеловал. Стараясь не бежать, все страшно уже позади, он взял из седельной сумки флягу с вином, прополоскал рот полегчало, но не сильно. Между тем, Абоми за волосы достал отрубленную голову. Кажется, Фернан ошибся, думая, что все страшное уже произошло. Он с каким-то отстраненным интересом наблюдал за тем, как слуга ловким ударом кривого клинка раскраил голову на две ровные половинки, а затем начал выковыривать черное расползающееся под пальцами содержимое черепа и складывать его в небольшой, заранее припасенный кувшин с широким горлышком. — Ваш бог неправильный, Талела, — неожиданно пробудил великан. — Он осуждает тех, кто беспокоит мертвецов. Но это всего лишь оболочка, такая же, как камень или палка. Она пуста, в ней нет лоа. Василиска не счел нужным что-то отвечать. Наконец, спустя целую вечность, все было кончено. Абоми осторожно положил останки в гроб и без всяких указаний со стороны хозяина взялся за лопату. Фернан зашептал молитву, прося душу покойной простить их за сотворенное святотатство. Он не был уверен, что его услышат, но есть вещи, без которых не обойтись. Теперь оставалось сделать самую малость – отнести украденные лопаты обратно в сторожку. Смотрители рано или поздно хватит сопропажи, и если пойдет ее искать, то может набрести на могилу еретички. Василиск не сомневался, что рано или поздно это все равно произойдет. Но чем дольше приход чужаков на погост будет оставаться в тайне, тем лучше. Ведь об осквернении могил обязательно доложит отцам-дознавателям. А чем больше пройдет времени, тем сложнее сведым отцам будет докопаться до истины. Оставив обоме боме сторожить лошадей, Фернан подхватил позаимствованные у сторожа инструменты и направился к выходу. Он шел вдоль невысокой хлопищенской стены, сложенной из грубого камня, и старался не думать о том, что случилось. Не получалось. Перед глазами стояла картина вскрытого гроба. Тропинка петляла между могил, то удаляясь, то вновь прижимаясь к стене. На одном из камней, греясь под лучами ласкового вечернего солнца, дремала зеленоватая ящерка. Заслышав шаги, она приподняла голову и юркнула высокую серебристую траву от греха подальше. Маркиз все шел и шел и уже начал опасаться, что пропустил поворот, когда впереди показалась дорога. Тут же находилась сторожка. Старенький накренившийся на бок домик с некрашенными стенами. василиск оставил лопату у маленького сарайчика и только сейчас заметил, что на дороге появились всадники, двое. Рясы серого цвета, гарпии. Как видно, путь клириков лежал в монастырь, в подвалах которого было несчастье ретяков, и они выбрали кратчайшую дорогу. Для святых отцов маркиз не представлял никакого интереса, вряд ли они захотят вести с могильщиками светские беседы поэтому до Сувоза без суеты вошел в кладбищенские ворота и только тут со всей поспешностью отпрянул в сторону и прижался к теплым камням стены. Отсюда он мог наблюдать за частью дороги, но сам благодаря выступу ворот оказался невидим для проезжающих. Серые, как и предполагал Фернан, не обратили никакого внимания на человека в одежде простолюдина. Ни один из всадников даже не повернул головы в сторону ворота ограды, где прятался незнакомец. Зато капитан контрразведки с интересом проводил взглядом братьев Жозе-Наяры. Одного из гарпи он видел впервые, зато второй оказался никем иным, как сутулым горожанином, что убил вето на улице Святого Шеру. Всадники скрылись за поворотом, и только после этого Мартиз осмелился выбраться из укрытия. Он не стал преследовать святых отцов, это было глупо и опасно. В голове царило полное смятение. Если это был не глупый маскарад, то слуга-искусителя, которого искали люди де Лера, оказался Гарпией. Клириком. Что побеременять ма тут происходит? Озадачно произнес Фернан не задерживаясь, поспешил к лошадям. Его Высокопреосвященство сказал, что Гарпии убили Сутулова, но еретик жив. Буквально пять минут назад капитан своими глазами видел, как тот проехал мимо него. Стоп. Но кто сказал, что он еретик? Кто? клирики. А между тем Карпия всего лишь воспользовался даром Спасителя. Им можно убивать ничуть не хуже, чем даром Искусителя. Выходит, что святые отцы покрывают своего. Вполне вероятно. А все случившееся было задумано и спланировано заранее. На кого подумает контрразведка, если человек в гражданской одежде вдруг использует дар? Ну конечно же на сторонников Искусителя. Как глупо. Никто не подумал, что святые отцы тоже могут переодеться. Почему нет? Это же так просто. А он поверил. Церковь уничтожала всех, кто был хоть каким-то образом причастен к расследованию смерти до Детурисана. Они посчитали, что кто-то мог узнать о записках Святого Агуста? Да, капитан тогда практически ничего не знал, но это не причина, чтобы оставлять его живым. Лучшего способа для убийства, чем магия, к тому же прикрытая легенда о эретике, они найти не догадались? И вновь стоп. Да, эта версия имеет право на существование. Но слишком сложно. И слишком просто. Вполне возможно, что здесь что-то другое. Но что? Если пофантазировать, то вполне можно предположить и настроить таких версий, что волосы станут дыбом, даже умников графа Добрагара. И все же, неужели гарпи осмелились провести свою, только им понятную игру в обход Ордена Крови Бориана, в обход Достанузии Церкви? Ведь их в последнее время давят, мешают подняться, развернуться в полную силу. Сила серых означает передел влияния Орденов, и кто-то очень больно упадет с высоты. На кону грандиозной игры кардинальский посох, а это слишком лакомый кусок для всех Орденов. Глупая версия. Уж точно не глупее других. Кардинал сказал, что Сутулова убили серы, когда тот попытался оказать магическое сопротивление. А его высокопреосвященство сообщило о смерти еретика Жазенаяра. Но убили убили. Кто будет проверять? Услышав новость, Фернан тут же забыл о еретике. У него и других линий в расследовании хватало. И что толку было браться за оборванную нить? Но и кардинал, в свою очередь, тоже мог поверить аббатному монастыря благочестия и... Слишком много и... Они будут висеть тяжким грузом до тех пор, пока не появится ответ на очень сложный вопрос. то кому урал Кардинал Фернану или Жазе Наяра Старому Грифу? Примечание Чтобы заниматься науками, требовалось специальное разрешение Церкви и Палаты надзора за наукой, в которые входили члены Ордена Кроя Бриана, городского магистрата и представителей местного университета. Буквы рисовались клириками на лбах, одеждах и могилах еретиков, признавших свою вину, отринувших искусителя и полностью раскаявшихся в содеянных грехах. В частности, П соответствовало терминам «пердоната» – прощенный или «пентита» – раскаившийся. Прощенным еретикам заменяли смерть через костер более гуманным видом казни – удушением. Казненного привязывали к столбу, и палач поворачивал специальное колесо, затягивая давку. Человек часто умирал не от удушения, а от перелома шейных позвонков. В крайне редких случаях раскаившегося, решившего искупить свое заблуждение не словом, а делом, хоронили заживо. В могилах прощенных лежали кости, а не пепел, как это бывало при сжигании еретика на костре.